Глава третья. «Дикий, дикий восток» или «Моя небольшая хитрость чуть не стоит мне головы». Буквально. При входе в Чайна-таун не было приветственных табличек, по крайней мере, на английском языке. Однако через дорогу мы заметили своего рода «комитет по встрече». Белый малый с плакатами на груди и на спине — изрыгал лозунги и совал прокламации всем прохожим одной с ним расы. На груди у него красовалась надпись «Защитим белых рабочих! Китайцы вон из Калифорнии!» «Помните, если идете в Чайна-таун, держите деньги в карманах!» Брызгая слюной, проорал он нам с братом, когда мы попытались обойти его. «Каждый доллар, отданный китайозам, вы отбираете у настоящих американцев!» «Их ферште нихт!» — ответил я с грубым немецким акцентом, который мы с братьями и сестрами отшлифовали, подражая нашим дорогим старым муттер и фатеру на семейной ферме в Канзасе. «Шаде! Их шпреха инглиш нихт!» «К моему удивлению!» Мужчина лишь ухмыльнулся и сунул мне в руки брошюрку. — Попроси кого-нибудь перевести тебе, друг, — сказал он. — Колбасники, макаронники, пшеки, лягушатники, неважно, мы, белые, должны стоять друг за дружку. — Данке, гер улыбнулся я в ответ. — Их вердемайнин дамид байдер эрстен гелиген хайтвишен. Человек-сэндвич дружески помахал мне вслед, не ведая, конечно, как я пообещал поступить с его брошюркой. — Что там внутри? — Такая же муть? — спросил Густав, ткнув в брошюру. Я опустил глаза и прочел вслух название. «Желтая угроза. Как косоглазые орды губят Америку издание Антикулийской лиги». — Ну да, ясно. — оборвал меня брат. — Такая же муть. «Я бросил прокламацию туда, куда, как учила нас незабвенная муттер, следует отправлять подобные воззвания — в сточную канаву. А потом мы со старым перешли Сакраменто-стрит, оставив за спиной не только человека-бутерброда с его воплями, но и сам Сан-Франциско. Просто перейдя через улицу, мы словно разом пересекли весь Тихий океан». Еще пару секунд назад мы были в старых добрых Соединенных Штатах, но теперь, куда ни глянь, нас окружал Китай. С каждого балкона огромными перезрелыми фруктами свисали бумажные фонари, стены почти сплошь покрывали плакаты и вывески, испещренные угловатыми иероглифами Поднебесной, напоминающими поле игры в крестике нолики Здания делились на две группы. Приземистые убогие халупы и высокие островерхие башенки, ощетинившиеся яркими, искусно вырезанными деревянными украшениями. Что касается людей, здесь присутствовала исключительно одна группа. По узким улицам сплошь сновали китайцы в черных шляпах или круглых шапочках, свободных блузах и мешковатых штанах. Причем отсутствовали не только белые. Женщин и детей тоже почти не наблюдалось. Когда на улице попадалась китаянка, большинство соплеменников откровенно пялились на нее, особенно если она была молодой, симпатичной и закутанной в яркие шелка. Мы с Густавом тоже притягивали взгляды, поскольку я решил забраться в Чайна-таун как можно глубже. А местных жителей вряд ли часто посещали ковбои в стетсоновских шляпах, вроде моего брата. Когда мы проходили мимо, все головы поворачивались в нашу сторону, а лавочники задерживались в дверях, чтобы поглазеть на нас. Несколько раз я пытался кивать в знак приветствия, но ответа не получал. И только когда я, наконец, нашел достаточно подозрительное место, где мы могли бы попрактиковаться в дедукции, Угрюмого вида зеленщик толкнул свою тележку с капустой и ринулся прочь, пробормотав что-то вроде «фиг вам». Это могло значить что угодно, но только не чувствуйте себя как дома. «Ну вот мы и пришли», — сказал я, широко разводя руки. «Выбирай человека, Шерлок, и вперед». Старый указал на удаляющегося торговца капустой. Несложно определить, чем он зарабатывает себе на жизнь». Уверен старина Холмс, сумел бы определить его возраст, вес, рост, вероисповедание, размер шляпы, любимый цвет, а также когда он в последний раз стрик ногти на ногах. А ты что видишь? Он женат? Есть дети. Курит сигары, играет в азартные игры, ковыряет в носу лежа в постели. Что ел на завтрак? Кто гладит ему нижнее белье? Да и глаженое ли у него белье? Черт возьми! А он вообще носит нижнее белье? Скажи что-нибудь. Хоть что-то. «Эй, не так быстро!» — огрызнулся Густав. «Я еще не выбрал этого малого. У меня ведь есть минута, чтобы найти цель. Разве не так?» «Теперь уже тридцать секунд», — хотел сказать я, но прикусил язык. «Я уже чувствовал себя немного виноватым за то, что задрал ставки до самых небес. Да, я намеревался сбить брата с толку. Разве ему под силу ухватить хоть вершки, хоть корешки?» а также все, что между ними, увиденного в Чайна-тауне. Но мне вовсе не хотелось выставлять Густава дураком. Я надеялся лишь слегка пришпорить его и направить на поиски Дианы Корвус. «Возьми две минуты», — предложил я. «Чертовски щедро с твоей стороны, брат». Старый отошел на несколько шагов и медленно окинул взглядом квартал. Улица была вымощена булыжником как и остальные в городе. Но тротуары состояли из простых досок, причем подгнивших. Впрочем, гнили далеко не только доски. Все вокруг покрывал слой мусора и грязи. Заведения в этом районе выглядели далеко не такими кричащими экзотическими, как лотки с фруктами, мясные лавки, рестораны и канцелярские магазинчики на дюпон стрит и других главных улицах Чайна-тауна. Здешние были обшарпанными и темными, а основными товарами, похоже, служили тени и пыль. Большинство мужчин тоже казались помятыми и серыми, не говоря уже об их абсолютной непроницаемости. Улыбка, нахмуренные брови или поднятый средний палец это я пойму. Но нас встречали только долгие, ничего не выражающие взгляды, не дружелюбные, но и не враждебные. Я смог хоть как-то выделить из всей этой компании разве что торговца капустой. В отвращении нет ничего особенно загадочного. Однако зеленщик уже скрылся, завернув со своей тележкой за ближайший угол. Самый многообещающий объект для дедукции исчез, и старый тоже это понял. Я видел растущую досаду брата в его сжатых кулаках, напряженных плечах, и в том, как он судорожно метал со взглядом от одной двери к другой в поисках человека, доступного для изучения, доступного для понимания. «Вот зараза!» — выдохнул братец. Время уходило, от двух минут оставались лишь секунды. Но тут он выпрямился в полный рост и повторил. «Вот зараза!» Однако на этот раз фраза прозвучала по-другому. Не просто громче, а веселее, почти радостно. Вон тот малый, там. Старый указал на человека на противоположной стороне улицы, только что вышедшего из убогой ловчонки, крошечного роста, но только это я и успел заметить, поскольку он отвернулся и поспешил прочь, не дав мне разглядеть лицо. Однако человечек явно был одет в американском стиле, в темный костюм и гетры, и не носил косу. Китайцы без длинного хвоста попадаются примерно так же часто, как лошади без копыт, рыбы без плавников или банкиры с доброй душой. Поэтому казалось, что Густав нашел белого и тут же начал холмсить. «Он врач», — объявил брат, глядя через улицу вслед мужчине. Уважаемый в своем районе, состоятельный до недавних пор. На него свалилась полоса неудач, поставившая его в трудное финансовое положение. К тому же бедолагу крепко потрепало, физически я имею в виду, но он потихоньку встает на ноги. Может, по виду и не скажешь, но он крепкий орешек. Мы вместе перешли через улицу и зашагали по хлипкому деревянному тротуару. — Ладно, я впечатлен если только твои догадки стоят хоть полушку проворчал я может расскажешь теперь как ты вывел все это одной дедукцией не нужно никакой дедукции протянул старый и взглянул на меня подняв бровь что заменяло ему нахальную улыбку мы его знаем это доктор г вунчань у меня отвалилась челюсть док чань с тихоокеанского экспресса быть не может Но, взглянув еще раз на фигуру впереди, я понял, что это и правда может быть наш старый знакомый. Он казался чуть шире в плечах и толще, чем вежливый, ухоженный китайский джентльмен, с которым мы познакомились в нашем первом и единственном рейсе в качестве полицейских Южно-Тихоокеанской железной дороги. Но рост совпадал, и прическа тоже. Чань был единственным виденным мной китайцем без косы. Мужчина слегка прихрамывал, но последнее, что мы слышали о доке Чане, что его ударили по голове и сбросили с поезда, который нам было поручено охранять. «Вот черт! Кажется, это и правда он!» Я ускорил шаг так, что едва не бежал. «Эй, док! Постойте, док!» Коротышка даже не оглянулся, и у меня возникла мысль, что старый все же ошибся. Но я продолжал погоню, уже предвкушая расстройство на лице брата, когда доктор Чань окажется доктором О'Грейди, дантистом или мистером Штейном, торговцем-энциклопедиями. «Док, это вы? Ау!» Я уже почти мог дотянуться до плеча мужчины, когда он, наконец, остановился и начал поворачиваться ко мне. «Простите, сэр», — заговорил я. «Хотел спросить». Фразу я не закончил по двум причинам. Во-первых, это действительно оказался доктор Чань. А во-вторых, меня прервали Деринджер у него в руке и вспышка выстрела, направленного прямо мне в лицо.